Несколько минут в салоне слышался только рев мотора. «Вот как мы будем действовать», – нарушил молчание Эдвард. «Если ищейки у дома нет, я провожу Беллу до двери. У нее пятнадцать минут». Он посмотрел на меня в зеркало заднего обзора. «Эммет, ты будешь стеречь подъездную аллею и двор. Эллис, на тебе пикап. Я вместе с Беллой войду в дом. Когда мы войдем, вы оба можете ехать домой и рассказать обо всем Карлайлу». «Ну уж нет», – возразил Эммет, – «я поеду с тобой». «Подумай, Эммет, я ведь не знаю, как долго буду отсутствовать. Пока ты окончательно не определишься с планом, я тебя не оставлю». Эдвард вздохнул. «Ищейка уже на охоте», – мрачно объявил он. «Поехали скорее». «Мы доберемся к дому раньше, чем он», – уверенно сказала Элис. Эдвард согласно кивнул. Что бы ни случилось между ним и сестрой, больше он в ней не сомневался. «А что делать с джипом?» – внезапно спросила девушка. «Отгонишь его домой», – жестко проговорил Эдвард. «Нет, не думаю», – спокойно ответила Элис. Младший брат снова начал ругаться. «Все вы в мой пикап все равно не влезете», – чуть слышно заметила я. Эдвард меня не слышал. «Думаю, мне лучше поехать одной». — сказала я еще тише. А вот это от него не укрылось. «Ради бога, Белла, давай хоть раз поступим по-моему!» — процедил Эдвард сквозь зубы. «Слушай, Чарли ведь не идиот!» — возмутилась я. «Я ни с того ни с сего уезжаю в Феникс, а ты исчезаешь из города. Разве не подозрительно?» «Ерунда! А как насчет Ищейки? «Он же видел, как ты бросился меня защищать!» «Если останешься в городе, Джеймс подумает, что я тоже где-то неподалеку». «Эдвард, прислушайся», – настойчиво проговорил Эммет. «Думаю, она права». «Совершенно права», – уточнила Элис. «Я не могу так поступить», – отрезал Эдвард. «Эммету тоже лучше остаться», – заявила я. «Думаю, Джеймс успел его оценить». «Что?» – удивленно переспросил Каллен Старший. «Ты же хочешь сломать ему челюсть?» – поддела брата Элис. «Думаете, я отпущу ее одну?» – изумленно воскликнул Эдвард. «Конечно нет!» – усмехнулась Элис. «С ней отправимся, мы с Джаспером!» «Я не могу так поступить!» – повторил Эдвард, хотя уже был убежден. «Похоже, мои доводы действуют!» Я постаралась, чтобы голос звучал как можно убедительнее. «Задержись в Форбсе всего на неделю!» Увидев в зеркале его лицо, я тут же поправилась. Но хоть на несколько дней. Чарли поймет, что ты меня не выкрал, а Джеймс останется ни с чем. Когда страсти улягутся, ты ко мне приедешь. А Элли с Джастером смогут вернуться домой. Эдвард задумался, где мы встретимся. «Фениксе, где же еще?» «Нет, Джеймс сразу все поймет», — возразил Эдвард. «Разве мы не можем его обмануть?» Пусть узнает, что ты умеешь читать мысли, и поверит, что поездка Феникс придумана специально для него. Тогда он начнет сомневаться в том, что сможет подсмотреть и подслушать. Ну ты даешь, — восхищенно присвистнул Эммет. А что, если ему удастся во всем разобраться? В Фениксе семь миллионов жителей, — с готовностью сообщила я. Он хоть и канадец, но телефонным справочником пользоваться умеет уверенно возразил Эдвард. «Я не поеду к маме». «Что?» – Гневно переспросил Каллен. «Я уже большая девочка и в состоянии о себе позаботиться сама». «Эдвард, мы с Джаспером будем рядом», – напомнила Эли. «А чем вы займетесь в Фениксе?» – едко спросил у сестры Каллен. «Запремся в гостиничном номере, будем смотреть телевизор». «Слушай, а мне это нравится!» – воскликнул Эммет, наверняка представив, как он загонит Джеймса в угол и проломит ему череп. «Замолчи, Эммет!» «Слушай, если попробуем поставить этого иностранца на место, пока Белла в городе, то потасовки не сбежать. Она может пострадать, да и ты тоже. А вот когда твоя подружка уедет...» Эммет мечтательно улыбнулся, и я поняла, что не ошиблась в догадках. Мы добрались до Форкса, и джип поехал медленнее. Несмотря на мои храбрые разговоры, я чувствовала, как трясутся поджилки. Я думала о маме и Чарли, изо всех сил стараясь сражаться с отчаянием. «Белла», – тихо начал Эдвард, – «а Элли с там, как по команде, уставились в окно. Умоляю, будь осторожна и береги себя. Если с тобой что-то случится, надеюсь, ты понимаешь?» «Да», – прошептала я. Каллен повернулся к сестре. «Думаешь, Джаспер справится?» «Эдвард, будь к нему справедлив. последнее время он ведет себя безупречно. А ты сама?» Изящная, похожая на лесную нимфу Эллис обнажила острые верхние зубы и зарычала так, что я в ужасе вжалась в кожаное сиденье. Эдвард улыбнулся. «Только никакой самодеятельности», – неожиданно добавил он. Глава девятнадцатая. Бегство. В окнах первого этажа горел свет. Чарли еще не лег. «Что же такое придумать, чтобы он отпустил меня в Аризону?» «Да, сцены, скорее всего, не избежать». Эдвард остановился на подъездной аллее, подальше от моего пикапа. Все трое моментально напряглись и, прислушиваясь к каждому шороху, углядывались в каждую тень, принюхивались каждому доновению ветерка. Мотор заглох, а Каллены продолжали слушать. «Его здесь нет». Глухо объявил Эдвард. Эммет помог мне отстегнуть ремень. «Не бойся, Белла, мы быстро все уладим!» Бодро прогудел он, намекая на расправу над ощейкой. Я взглянула на Эммета, и в глазах закипели слезы. «Странно, мы ведь едва знакомы, а мне уже не хочется с ним прощаться. А ведь это прощание далеко не последнее». Слезы предательски закапывали на сиденье джипа. «Элис, Эммет, по местам!»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 Сегодня больше меня не слушай. Каллен уже взялся за ручку, так что мне пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать его в холодные губы. Очевидно, опасаясь продолжения, Каллен тут же открыл дверь. «Уходи, Эдвард!» — заголосила я, залетая в дом и громко хлопая дверью перед его вытянувшимся от удивления лицом. «Белла!» Бледный Чарли ждал в гостиной и тут же бросился ко мне. «Оставь меня в покое!» Прокричала я, взлетая по лестнице в свою комнату и закрывая дверь. Достав из-под кровати дорожную сумку, я выдернула из-под матраса старый носок. хранились все мои сбережения. Чарли колотел в дверь. «Белла, ты в порядке? Что происходит?» Не на шутку перепугался папа. «Я возвращаюсь к маме». «Он тебя обидел?» В голосе отца послышалась угроза. «Нет!» Завизжала я, хватая туалетные принадлежности. «Как удачно, что в доме одна ванная, и месер собран!» Вернувшись к туалетному столику, я увидела Эдварда, который молча передал мне целую охапку футболок. Калан тебя бросил?» — спросил ничего не понимающий Чарли. «Нет!» — закричала я, продолжая набивать сумку. Эдвард подал мне нижнее белье, и места больше не осталось. «Ну и гардероб будет у меня в Фениксе». «Что же случилось, Белла?» Допытывался Чарли, барабаня в дверь. «Это я его бросила!» Заявила я, дергая молнию. Но Эдвард вовремя выхватил сумку, аккуратно закрыл и повесил мне на плечо. «Я жду в пикапе. Пускайся, Прошептал он, подталкивая меня к двери. Распахнув дверь, я грубо оттолкнула Чарли и потащила неподъемную сумку к лестнице. «Ну, пожалуйста, поговори со мной!» Умолял несчастный папа. «Тебе же нравился этот парень!» Я обернулась лишь у кухни ненавидя себя за боль, которую причиняю отцу. Да, я люблю его. В этом вся и проблема. Больше так продолжаться не может. Не нужны мне такие отношения. Думаешь, я мечтаю застрять в этой глуши до конца своих дней? Нет, я уезжаю всего сию же секунду. Но в силах смотреть на исказившееся от боли лицо Чарли, я бросилась к двери. Бэллс ты не можешь уехать прямо сейчас, на ночь глядя. Если устану, посплю в пикапе. «Потерпи хоть неделю», – чуть не рыдал Чарли, перепуганный моим поведением. «Ранее как раз вернется в Феникс». «Признаюсь, такого развития событий я не ожидала». «Что?» Обрадованный тем, что я его слушаю, Чарли принялся объяснять. «Пока тебя не было дома, звонила мама. Во Флориде что-то не заладилось, и если Филу не предложат продлить контракт, они вернутся в Феникс». «Кажется, в местной команде не хватает питчера». Я покачала головой, коря себя за слабость. Каждой секундой папа подвергается все больше и большей опасности. «У меня есть ключ», — пробормотала я, хватая за ручку двери. Но Чарли был слишком близко. Бледный, он умоляюще протягивал ко мне руки. «Времени на споры больше нет. Придется сделать еще больнее». «Пусти меня, Чарли», — заорала я, распахивая входную дверь. «Ничего не вышло, ясно? Я ненавижу твой форт».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 «Ты же не найдешь наш дом!» – объяснил он. «Теперь пристегнись!» Я безропотно послушалась, пока возилась с ремнем безопасности заметила, что за нами едет какая-то машина с горящими фарами. «Элис на джипе!» – успокоил Эдвард и взял меня за руку. «А где ищейка?» – Спросила я, стараясь не думать о бледном, испуганном лице Чарли. «Он подслушал самый конец твоего представления!» – мрачно отозвался Калан.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 «Это Эммот». Эдвард убрал ладонь от рта и нежно меня обнял. «Все будет в порядке», — успокаивал он. «Ничего, не бойся». кап летел по спящему городу, по направлению к Северному шоссе. «Я не представлял, что тебе так надоело Форксе», — пытался отвлечь меня Эдвард. «Ты вроде уже привыкла, а я-то думал, что делает твою жизнь интереснее и разнообразнее. Выходит, я льстил себе».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 Ты же в подростковом возрасте. Отсюда немотивированная агрессия и внезапная смена настроения. Хотелось откинуть его уничтожающим взглядом, но ничего не вышло. Эдвард был слишком проницателен и тут же заметил в моих глазах страх. «Белла, все будет в порядке». «Как же я выдержу без тебя?» — шептала я. «Но это же всего на несколько дней, Утешал он, обнимая меня еще крепче».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 «Охотник до мозга костей. Он не мыслит свою жизнь без риска. Так что мы, бросив вызов, только подогрели его аппетит. Сколько сильных противников и такая вкусная жертва!» «Легко представляю себе его состояние. Наверное, слюнки текут», — с отвращением проговорил Эдвард. На секунду в кабине востарилась тишина. «Но если бы не мое присутствие, он бы убил тебя на месте», — слышно добавил он.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 по крайней мере сегодня, — завершил Калан, сворачивая шоссе на невидимую в темноте дорожку. Вот, наконец, и дом. В окнах приветливо горел свет, и среди густого мрачного леса особняк Калленов казался последним островком цивилизации. Не успел пикап остановиться, как Эммет открыл дверцу и, не расстегивая ремни безопасности, вытащил меня из кабины. Через секунду мы стояли в холле первого этажа вместе с Эдвардом и Элис. Нас уже ждали. В сборе вся семья, а рядом с Карлайлом стоял Лорен. Увидев канадца, Эммет глухо зарычал, и испуганно прижалась к Эдварду. «Джеймс нас преследует», — сообщил младший из братьев, гневно глядя на Лорана. «Этого я и боялся», — тихо пробормотал канадец. поход ходу танцовщицы Элис подошла к Джасперу и что-то зашептала ему на ухо. Через секунду они поднялись в свою комнату наверняка обсуждать предстоящий отъезд в Феник. Проводив их взглядом, Разалив стала рядом с Эметом. В ее красивых миндалевидных глазах отражался страх за семью и злость на меня. Что Джеймс теперь предпримет? Ледяным тоном осведомился Карлайл. Простите, мрачно молвил Лорен. Я так испугался, когда ваш сын бросился защищать эту девушку. Джеймс завелся с полоборота. Можете его остановить. «Никто и ничто не остановит Джеймса», — покачал головой Лорен. «А мы остановим», — пообещал Эммет, бросая на канадца испепеляющий взгляд. «Сила тут не поможет», — вдохнул Лорен. «Джеймс очень хитрый и абсолютно бесстрашный. Триста лет живу на свете, а второго такого не встречал. Именно поэтому я и вступил в его отряд». «Его отряд?» «Значит, сцена на опушке леса чистой воды пар?» Качая головой, Лоран окинул меня оценивающим взглядом. «Неужели она этого стоит?» Тихо спросил он Карлайла. Дикое рычание Эдварда сотрясло Холл. Канадец испуганно прижался к стене. «Боюсь, вам придется сделать выбор», очень серьезно проговорил доктор Каллен. Лорен, понимающе кивнул и восхищенно оглядел Холл. «Вы молодец, доктор Каллен. Вот только не знаю, подойдет ли такая жизнь мне. Не желаю никому из вас ничего плохого, но злить Джеймса – это опасно. Думаю, отправлюсь на Аляску и повидаю семью, что живет на Денале». Лорен запнулся. «Осторожнее с Джеймсом. Не стоит его недооценивать. У него волчьи инстинкты, однако он слишком умен, чтобы полагаться только на них среди людей джеймс как рыба в воде даже научился применять на охоте их технику голыми руками его не возьмешь мне очень жаль что так получилось простите Низко опустил голову канаде идите с миром место прощания сказал карлайл последний раз и кинув взглядом уютный холл лоран ушел где он тут же спросил доктор у эдварда эсма не стало тратить времени Нажала на какую-то кнопку, и прозрачную стену закрыли тяжелые металлические ставни. Я чуть не разинула рот от удивления. «У реки, в милях трех от нас, ждет женщина. Какой у тебя план? Пока мы с там отвлекаем ищейку, Джаспер и Эллис увозят Беллу на юг. А потом, как только они уедут, мы сами начнем охоту», — зловеще объявил Эдвард. «Что же, он не оставил нам выбора», — мрачно кивнул Карлайл. Эдвард повернулся к Розали, «Проводи баллу наверх и поменяйся с ней одеждой». «С какой стати? Да кто она мне такая?» «От нее одни проблемы и неприятности». В голосе было столько яда, что я поежилась. Роуз. пробормотал Эммет, положив ей руку на плечо, но тут же вырвалась. «В этой ситуации больше всего меня беспокоило, как воспримет это Эдвард. Он ведь такой вспыльчивый. Однако он повел себя на удивление спокойно». Притворился, что вообще не слышал последних слов Розали. Эсме, могу я на тебя рассчитывать?» спросил он. «Конечно», — спокойно кивнула женщина и, схватив меня за руку, потащила вверх по лестнице. «Зачем это?» — отважилась спросить я, лишь оказавшись в одной из темных комнат второго этажа. «Это поможет сбить с толку и щейку. Конечно, он быстро во всем разберется. Но мы выиграем время», — объяснила Эсма, скинув себе одежду. «Наверное, размер не подойдет». Мямлила я, но миссис Каллен уже с меня рубашку. Джинсы я сняла сама. Решив не смущать меня юбками, женщина дала мне фиолетовую рубашку и слакси. Но рубашка еще куда не шло, а вот слакси слишком длинные. Не успела я пожаловаться, как Эсма уже ловко завернула штанины и повела обратно на лестницу. Интересно, когда она успела одеться? Элис с небольшой кожаной сумкой ждала в холле. Хватив за руки, словно тряпиченную куклу, они потащили меня вниз. За время нашего недолгого отсутствия мужчины приготовились к отъезду. Эмма держал в руках тяжелый рюкзак. Карлайл передал жене какой-то маленький предмет, а затем вручил то же самое Элли. Маленький сотовый телефон серебристого цвета. — Белла, Эсма и Розали возьмут твой пикап, — сказал Карлайл. Я с тревогой посмотрела на Розали. Она так и пылала гневом.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 Я осталась одна с его родственниками. Мне хотелось забиться куда-нибудь в угол и спрятать от них свое заплаканное лицо. Через секунду зазвонил сотовый Эсма, и она тут же ответила. «Пора». Розали пошла к двери, а миссис Каллен остановилась и потрепала меня по щеке. «Береги себя!» – прошептала она и исчезла. Зревел мотор моего пикапа. А потом тишина. Джаспер и Элис напряженно ждали.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 Ты этого стоишь, — твердо сказал он. — Не уверена, — пролепетала я. Если с одним из вас что-нибудь случится, я себе этого не прощу. — Ты ошибаешься, — повторил Джаспер и улыбнулся. Входная дверь даже не скрипнула. Так бесшумно вошла Эли. Можно? — вежливо спросила она, собираясь взять меня на руки. — Ты первая, кому понадобилось разрешение. Я невольно улыбнулась. Тонкие руки оказались неожиданно сильными, и девушка вынесла меня из дома. Джаспер вышел следом за подругой, не потрудившись выключить свет.